Пятьдесят четвёртая. Лили. Подняла жалюзи, впуская солнце. Твой папа был в старом дырявом тренировочном костюме, я в комбинезоне, который носила в юности. Мы включили радио и взялись за дело. Белых стен ты насмотрелась на всю оставшуюся жизнь. Тебе необходим цвет. Нас вдохновлял постер с Биоритским пляжем. Твой папа работал валиком и кистями, и белые стены стали голубыми, и на них появились яркие рыбки. Они были одинаковые, но разных цветов, потому что я умела рисовать одну единственную модель. В какой-то момент я наполнилась верой в себя и решила изобразить дельфина. «Он столкнулся с парусником», — съязвил твой папа. «Бедняга просто другой. Не понимаю, как ты можешь насмехаться над ним?» В конце концов, дельфин стал утесом. Мы решили не пугать тебя. Потом была собрана кроватка. Она займет место рядом с нашей кроватью на несколько первых месяцев. Плюшевые зверушки с нетерпением ждут тебя. А уж мы-то как ждем. Мы заявились в бокс, не до конца оттерев краску с пальцев, и увидели интерна, которая отвратительно повела себя с мамой Климана. «Ты спала». «Что-то изменилось». но я только через несколько секунд поняла, что именно. Исчезла маска, с первого дня жизни прикрывавшая твое личико. «Ей больше не нужен СИПАП?» — воскликнула я. СИПАП расшифровывается как непрерывное давление дыхательных путей. Режим искусственной вентиляции легких. Она посмотрела на нас и ответила. «Нет, это окончательно?» — вскинулся твой папа. Она вздохнула. «Мы пробуем». Там будет видно. Ты была свободна. Ты дышала. Мы так давно ждали этого момента. Теперь начнется наша жизнь. Твой папа схватил меня за руку и жал так крепко, что едва не сломал пальцы. Твои легкие заработали самостоятельно. Мои освободились от зажима. Последние обрывки страха и тоски рассыпались в прах. Я заплакала и не удивилась. Злюка покинула бокс, не удостоив нас ни взглядом, ни словом. Твой папа написал на белой доске «Браво, чемпионка!» и пририсовал рядом нечто, не поддающееся определению. Я поинтересовалась, что бы это могло быть. «Не узнаешь своего великолепного дельфина?» Он был очень горд собой. Мы оставались в боксе, пока не почувствовали, что вот-вот рухнем от усталости. Насыщение кислородом и частота дыхания были просто отличными. Нет маски. Расставаться с тобой ужасно тяжело. Да, ты в хороших руках, но я все время тревожусь. Не одиноко ли тебе? Чувствуешь ли ты, что нас нет рядом? Что происходит, если ты начинаешь плакать? Я хочу быть с тобой днем и ночью, открывать глаза и видеть твое лицо. Просыпаться от твоего крика, ходить по дому, укачивая тебя на руках. Чувствовать, как твое тельце расслабляется от контакта с моей кожей. И пусть в ведре будет полно грязных памперсов, пусть комната пахнет тобой, а мое плечо тем, что ты срыгнула. Чем ближе выписка, тем сильнее мое нетерпение. Мы вернулись домой в час ночи. Прокрались на цыпочках, чтобы, не дай бог, не разбудить твоих бабушку и дедушку. Мы боролись со смехом и чувствовали потрясающую легкость. Я бесшумно закрыла дверь, а когда обернулась, стала свидетельницей фантастического зрелища. Твой отец раскачивался под воображаемую музыку и раздевался, медленно снимая одну вещь за другой. Ты должна знать, что у твоего отца много талантов, но танцевать он не умеет и в такие моменты больше напоминает извивающуюся водоросль. Он бросил пиджак в мою сторону, шип лампу футболкой, И начал выбираться из джинсов, когда кто-то постучал. Я так хохотала, что открыть не могла. Твой папа допрыгал до двери в спущенных до лодыжек штанах, распахнул её и увидел твою бабушку. Ее ледяной взгляд спугнул мой смех. «Вам на нас наплевать?» — спросила она своего сына. «Ну что ты, конечно, нет. Что сегодня за день?» Он задумался и вдруг воскликнул, ударив себя по лбу. «О, чёрт!» «С днём рождения, мама!» «Слишком поздно. Поздравлять следовало вчера. Я приготовила лазанью. Мы перестали ждать в 22 часа». Я села на кровать. Твоя бабушка с дедушкой совершили подвиг. Моя боязнь конфликтов растаяла. Я возмутилась, восстала против инфантилизации и внушения чувства вины, которыми манипулировали эти люди. Моя свекровь между тем продолжала. А ведь отец вчера тебе все объяснил. Вы могли бы предупреждать, если возвращаетесь поздно. Это вопрос уважения. Уважение выражается еще и в том, чтобы не обращаться со взрослыми людьми, как с детьми». Фраза сама сорвалась у меня с языка. Я изумилась, а твоя бабушка медленно повернула ко мне голову. «Позволь напомнить, Лили, я сейчас обращаюсь к моему сыну». Водоросль застыла, Но меня было не остановить. А я обращаюсь к вам. Мой тон остался ровным. Я не желаю, чтобы вы вели себя с нами, как с ребятишками. Вы вторглись к нам. Так уважайте наш образ жизни. Я больше не потерплю ни одного замечания. Мы возвращаемся домой, когда считаем нужным. Даем дочери соску. Спать она будет в нашей комнате. Я буду носить ее на руках до 30 лет, если она пожелает. И мы обойдемся без вашего разрешения. Не нравится? Не согласны? «Уезжайте. К нам присоединился твой дедушка. Лицо у него было красное, как помидор. От возмущения. Твоя бабушка, кажется, боролась со слезами. Мы ведь немного попросили, Мы отодвинули свои заботы на второй план, взяли на себя хозяйство, готовку, кота, чтобы вы заботились о нашей внучке. Могли бы хоть спасибо сказать». Она выдержала долгую паузу и продолжила уже спокойнее. Мы поняли и приняли к сведению сказанное. Раз вы взрослые, разбирайтесь со своими делами сами. Завтра мы покинем ваш дом. Искренне надеюсь, что вы справитесь. Твой дедушка протянул ей носовой платок, твой папа едва заметно улыбнулся. Я выдохлась, но чувствовала глубокое удовлетворение, в кои-то веки не дав нас в обиду. Я высказала все, что накопилось на сердце, спокойно, без гнева, и результат превзошёл мои ожидания. Родители твоего отца начали отход в гостиную, но бабушка была явно не удовлетворена прекращением огня, обернулась, зарядила помповое ружье, прицелилась и выстрелила мне в голову. «Мне жаль, что твоя мать решила умереть. Но мы-то живы». Тама. 22.01. Здравствуй, дорогой, это мама. Я смотрела передачу про марихуану. Она делает мужчин бесплодными. Мама. Двадцать два Ну и? 22:14. А кудрявая капуста полезна для глаз. Целую. Мама.